Отдай это письмо Виконту Деброжелону. Отвечай всем, что я уехал в Париж. Надзор за домом поручаю тебе. Близуа поклонился, простился с гримо и запер за путешественниками ворота. Ищут Арамиса, а находят только Базена. Не прошло и двух часов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 «Это никак не выйдет, сударь», — возразил Близуа. «Вам придется ждать слишком долго». «Он не возвратится сегодня?» «Ни завтра, ни послезавтра». «Граф отправился в далекое путешествие». «Путешествие?» — повторил Д'Артаньян с удивлением. «Что за вздор ты мелишь?» «Это, сударь, сущая правда».